От возмущения карие глаза толстяка с красными белками почти вылезли из орбит. Да не говори ты чепуху, махнул на него рукой главный жрец. Он держал перед собой гроздь винограда и машинально проглатывал одну ягоду за другой, размалывая своими белыми, еще молодыми зубами мелкие косточки. То, что я признаю, что этот аминхотеп, сын хапу, умнее, талантливее и образованнее тебя, не бунэнэс, Всем очевидно. Дуафу сделал Многозначительную паузу иронично улыбнулся сухими тонкими губами и поднял свой длинный костлявый палец. Однако в прошлые времена архитектор-простолюдин мог бы рассчитывать только на место твоего помощника. Он пашет на своего господина и начальника, как три вместе взятых, а все почести достаются по праву рождения и высокой должности тебе, толстобрюхи ты уволень. — Так почему сейчас фараон отошел от древних традиций? — взвизнул Небуненес. Да потому что времена изменились. Снова поднял палец главный зрец ОМОНа и вновь ехидно улыбнулся, глядя острыми живыми глазками на огромный живот своего родственника. — Теперь почти все командирские должности в армии занимают простолюдины. Ведь наши изнеженные аристократы не хотят глотать пыль в дальних походах, драть глотку команды, мокнуть под холодными дождями страны Риттену или жариться на солнце в Нубии. Да и учиться они тоже как следует не желают. Ведь если б ты, небоненес, в юные годы меньше бы ел свою любимую баранье-рагу с чесночным соусом, запивая его финикийским вином и любуясь танцами голых танцовщиц, а больше бы налегал на школьные премудрости, в том числе на старинные трактаты по архитектуре, то сейчас легко и свободно справлялся бы с любым поручением фараона». «Это ты меня учить будешь, дуафу?» — совсем расверепел толстяк. «Да ты ешь только виноград, да еще горсть фиников с чашечкой молока в день, потому что с детства хворым был, и вечно больным животом маялся. Да и концовщицы тебя не интересуют только потому, что ты, урод, тощий, всегда заглядывался на мальчиков. Будешь еще ты меня поучать!» «Тише, тише, друзья! Что вы, правы, как сопливые мальчишки, сцепились? Детство вспомнилось, что ли? Ведь вы всегда цапались, когда мы вместе играли вот в этом саду» проговорил примирительно визирь Верхнего Египта Ментухатеп ускоплечий томный красавец. Все трое были родственниками и ровесниками. Так сложилось, что они, еще не достигнув солидного возраста, уже заняли высочайшие должности в государственной машине, наследовав их у рана отправившихся в мир Осириса родителей, растративших свои не очень-то долгие годы в праздном существовании, столь характерном для фиванской столичной аристократии, Визирь сцепил белые пальцы на ухоженных, как у женщины, руках и вывернул их так, что раздался сухой треск. Ну, затрещал красавчик, поморщился главный жрец Амона. Значит, не знаешь, что сказать. Помнится, в школьные времена ты всегда вот так крутил пальчиками, когда совершенно не представлял, как ответить на вопрос учителя. «Да что тут говорить?» Бросил Ментухотеп, разглядывая отражение своего изнеженного лица в полированном серебряном бокале. Наступили для нас тяжелые дни. А ведь кто, как не мы, цвет земли страны Кемет и опора божественной власти фараонов в самом сердце нашей империи в Ставратных Фивах? Ведь до чего дошло? Сам царевич Аминхотеп породнился с простолюдинкой и души в ней не чает. А если бы он был наследником, то вообще скоро наступил бы конец света. Представляете себе, дочь мелкого провинциального жреца, причем ливийского происхождения, Вдруг становится царицей нашей страны. Да лучше Аминхотеп был бы на троне, воскликнул Нибуннес и испуганно оглянулся, подрагивая жирными щеками, но рядом никого из слуг не было, а музыканши стояли в отдалении на ступеньках, ведущих к пруду. Он хоть толк в жизни столичной понимает, и совсем не такой солдафон, как его старший братец Ехмос!» — понизив голос, продолжил главный архитектор. Ну а жена просто людинка, не проблема. Сегодня женился на одной, завтра на другой. Благо, у нас девок красивых для фараона можно найти предостаточно. Но, значит, главной женой какую-нибудь очередную красивую дурочку, а простолюдинку запрет с нашей помощью в дальней комнате гарема. Там она и сгинет». Размечтался, толстобрюхий, проворчал Дуафу, скривив тонкие губы в иронической улыбке. «И наш повелитель и его старший сынок здоровые крепки, как буйволы. Так что о таком желанном тебе фараоне...» желторотом и мягкотелом Аминхотепе придется забыть. Разве что вяжутся оба наших правителя в какую-нибудь новую войну. — А там, в чужих землях, мало что случится может, — воровато оглянувшись, задумчиво протянул жрец. — Это еще когда будет? — воскликнул небуннес размахивая короткими волосатыми руками. — А мне завтра перед ними нужно статую поднимать. Да такую громадину и тысячи веревок не выдержат. Как мне завтра выкручиваться? — тоскливо запричитал толстяк. — Ладно, пора расходиться, — проговорил Ментухотеп и снова хрустнул пальцами. — Не то шпионы фараона точно ему донесут, что мы тут в саду битый час, о чем-то перешептывались. Давайте выпьем для виду вина и по домам. Завтра и вправду тяжелый день будет. Вскоре аристократы разъехались, так и не решив, что же можно противопоставить взорвавшимся простолюдинам, проворно лезущим во всевозрастающем количестве поближе к престолу. Наступило утро дня торжественного для всей столицы. Горожане очень любили массовые работы, которые заканчивались праздниками. Как только солнце поднялось над серо-желтой кромкой восточных гор и затопило яркими лучами улицы и площади огромного города, люди окружили статую фараона Тутмоса Третьего, поставленную на большие деревянные салазки. К ним привязали восемь длинных канатов, за которые должны были тянуть больше тысячи человек. Молодой жрец, вскарабкался на колени статуи и с большим рвением окуривал каменный лик благовонным дыханием терпентина. Второй жрец стоял у подножия и разбрызгивал воду из кувшина, смешанную с благоухающим розовым маслом. Рядом с работниками, уцепившимися за веревки, бегал главный архитектор Толстый Небуненес, размахивая позолоченным посохом и брызгая слюной. Он пытался отдавать какие-то приказания в конец сорванным голосом, но его просто не было слышно. В конце концов, высокий, загорелый до черноты приказчик решил взять инициативу в свои руки и громко рявкнул «Хай-я!». Его поддержала толпа, расположившаяся по обочинам дороги, идущей к храму. «Хай-я!» — усиленный тысячами глоток, призывный вопль облетел весь город, вспугнув множество голубей, которые тучами вспорхнули над плоскими крышами. Рабочие уперлись ногами в пыльную землю и, напрягая мышцы всего тела, рванули веревки, На сотнях загорелых шей жилы надулись, так что казалось, вот-вот лопнут. Наконец-то Саласки со статуей тронулись с места. Под несколько человек начали проворно лить из кувшинов воду и жир, чтобы они лучше скользили. Со скрипом, хрустя о мелкие камни дороги, статуя поплыла по улицам города. Огромная толпа горожан сопровождала ее приветственными криками и рукоплесканиями. Жрецы продолжали окуривать статуи благовониями, Жрицы Хатхор, владычицы Фив, потрясая цитрами и трещотками, пели гимн Во славу Амона и Тутмуса Третьего, рядом извивались танцовщицы и акробаты. Хатхор, дом хора, богини неба, обиталище солнечного бога, изображалась в виде коровы или женщины с коровьими рогами и солнечным диском между ними. Она была, видимо, главной богиней в пантеоне раннего царства. Она считалась матерью хора что отразилось и в текстах пирамид. Потесненная в этой роли Исидой, Хатхор осталась одной из самых популярных богинь в Древнем Египте. В то же время Хатхор богиня любви, веселья, музыки, танцев, перушек, владычица опьянения. Уже в эпоху раннего царства ее культ проникает за пределы страны. Она считалась покровительницей экспедиции на Синай, владычица бирюзы, в Пунт и Нубию. Атрибутом Хатхор был музыкальный инструмент «Цитра» изображение которого древние египтяне носили в качестве амулета, охраняющего от злых духов. Образ Хатхор повлиял на иконографию некоторых богинь Восточного Средиземноморья. Древние греки отождествляли Хатхор с Афродитой. Вскоре шумная и живописная процессия приблизилась к главному храму столицы. Здесь, перед двумя высокими башнями-пилонами, должна была быть установлена статуя. Напротив храма, на помосте, богато украшенном дорогими тканями, отливающими пурпуром и золотом, уже восседал на троне фараон. Фараон — обозначение древнеегипетских царей, с 22-й династии, титул царя. Термин «фараон» происходит от древнеегипетского «пер-о», буквально «большой дом», переданного библейской традиции «фараон», древнееврейское «порох», греческая «фарао». Первоначально означал царский дворец и лишь с 18-й династии с эпохи Нового царства самого царя. До 22 й династии слово Фараон не входило в царскую титулатуру, состоявшую из пяти великих имен личного имени и четырех царских имен, которые давались при вступлении на престол. Фараон носил различные короны: белую Верхнего Египта, красную Нижнего Египта, двойную соединение Белой и Красной, как символ власти над объединенным государством. Двойная корона украшалась символом этих государств, коршуном и змеей, уреем. Вторым древнейшим головным убором фараона был большой плат из ткани в полоску клафт. Спереди он имел фигурные вырезы, на лбу его придерживала узкая лента с металлическим обручем, ее концы спускались вдоль спины и ими обматывали угол клафта, образуя рот жгута. Круглое большое ожерелье символизировало солнце, источник жизни на земле. Остаток первобытных атрибутов власти племен скотоводов – пастушеский жезл и искусственная золотая борода – также были знаками могущества фараона. К символам, утверждающим божественное происхождение власти, относился и жесткий, возможно, металлический треугольник с изображением восходящего солнца, урея и растительности. Его надевали поверх схенти – бедренной повязки из неширокой полосы ткани, которую обертывали вокруг бедер и укрепляли поясом. Фараон был верховным распорядителем земли, сырьевых и продовольственных ресурсов и населения Египта. Согласно древнеегипетским верованиям, фараон считался сыном солнца, земным воплощением гора и наследником Осириса. Парадные троны конца XVIII династии Нового царства сохранились в гробницах Тутанхамона, Иуи и Туи. Они средней высоты, спинки и боковые части украшены резьбой, золотом, ножки закреплены посередине второй рамой. На позолоченной и выложенной полудрагоценными камнями спинки трона часто изображен фараон в окружении приближенных или богов. Подлокотники обычно заканчивались головой льва, вырезанной из дерева. Встречаются троны в виде позолоченной скамейки с вогнутым сиденьем и подушкой на нем. Такой трон был у Рамсеса II. Ножки тронов обычно выточены в форме львиных лап. На его голове сиял золотой урей, вделанный в лоб голубого шлема, Рядом в невысоких креслах сидели сыновья правителя, Яхмоз и Аминхотеп. Вместе с младшим сыном царя Египта на широком кресле расположилась и его молоденькая жена Тии. Внимание толпившихся вокруг повелителей придворных привлекала прежде всего она. Но молодая женщина сидела неподвижно, словно каменная, с невозмутимым лицом. Внезапно она вздрогнула, почувствовав на себя обжигающий взгляд. Это был эй -Е. Он тоже находился в свете придворных, но стоял вместе со своим учителем чуть в стороне. Ти скосила свои чудесные голубые глаза, которыми так восхищалась вся столица, и увидела его в первый раз с того злополучного утра, когда упала в обморок на пристани Ипу, а очнулась в объятиях царевича. Ее поразило новое, незнакомое выражение лица Ие. Надменно жестокое, оно было странно неподвижно. Ти побледнела». По ее вискам и шее потекли струйки пота. «Что-нибудь случилось?» — заботливо склонился к жене влюбленный царевич, чутко уловив изменение настроения своей супруги. «Ничего, Хиви, ничего», — успокоила его Ти. «Наверное, просто солнце голову напекло». А Минхотеп привстал и ударил позолоченным посохом стоявшего рядом черного нубийца с розовым зонтом. «Как держишь, скотина!» «Я же сказал, чтобы ни один луч солнца не коснулся ее головы! Шкуру живого! зарычал он не своим голосом. Все вокруг удивленно обернулись. «Это было так, не похоже, навсегда сдержанно изящного, законодателя мод столицы!» «Вишь, как жонушка-то его оседлала! Пылинки самолично готов сдувать с нее!» — рассмеялся наследник престола Ехмос, сидящий по правую руку от своего отца. На этот раз он был одет тщательно, сподобающей для его положения роскошью, Но видно было, что его массивное тело тяготили складки изысканной одежды и многочисленные драгоценности, которыми он был увешан с ног до головы. Он почесывался и подергивал всем своим мощным телом, как застоявшийся в стойле жеребец. «Ничего, все в жизни проходит», — грустно улыбнулся фараон, поглядев на младшего сына, суетящегося вокруг молодой жены. «Вот кончится медовый месяц, потом она забеременеет, родит». Цвет счетчик поблекнет, глазки выцветут, и наш Хеви будет уже заглядываться на другую молоденькую красавицу. Такова жизнь. Ну вот, наконец-то статую подвозят. Я думал, что не только к вечеру ее приволочет. Повернул Яхмос голову в сторону появившейся у храма процессии. Сейчас начнется главное испытание. Жалею, что не поручил это дело другим. Негромко, чтобы его услышал только старший сын, проговорил фараон. Он глубоко вздохнул, и вместе со всем своим двором и гостями с замиранием сердца стал наблюдать, как огромную статую с помощью рычагов и лебедок стали поднимать салазок, чтобы установить на высокий пьедестал. Но тут случилось непредвиденное. Несколько тросов со звоном лопнуло, статуя накренилась. «Держите ее! Держите!» — завизжал на всю площадь небунонес и кинулся к рабочим с трудом удерживающим в руках веревки, Однако статуя продолжала угрожающе корениться в сторону помоста. — Отец, я думаю, тебе надо отойти в сторону, — проговорил Ехмос, вставая и, как в бою, загораживая своей широкой грудью фараона, архитектора Аминхотепа ко мне. «Быстро — Быстро! — приказал тот Мост. — Что происходит? Коротко спросил он подошедшего к нему главного строителя за упокойного храма. — Неправильно определили центр тяжести статуи, а также ошиблись с блоками, — спокойно ответил архитектор. — «Сможешь прямо сейчас исправить ошибки?» «Смогу. Но вы, Ваше Величество, на всякий случай пройдите чуть подальше. Действуй!» «А я никогда не бегал от опасности и сейчас этого делать не собираюсь», — усмехнулся фараон. «Принесите фруктов и холодного вина с водой. Надо подкрепиться, а не то, я смотрю, праздник затягивается», — приказал он. Тутмос стал не спеша подтягивать вино из любимого золотого кубка, в то время как весь двор с ужасом смотрел на не гигантскую статую. Между тем архитектор Аменхотеп и его приемный сын Эйе уверенно взяли в свои руки руководство всеми делами на площади. Из массивных кедровых бревен были быстро возведены опоры, которые закрепили статую и не дали ей больше оседать на бок. Блоки и веревки поменяли местами по указанию архитектора. Громкие команды Эйе и его обжигающий хлыст расставили по-новому рабочих. И вот статуя выпрямилась и начала медленно подниматься вверх. Наконец, под аплодисменты присутствующих, каменный исполин Тутмоса Третьего встал на пьедестал. Вокруг него уже суетились жрецы с благовониями, танцовщицы, акробаты. Играли флейты, звенели сестры, били несмолкаемую дробь барабаны. Горожане возбужденно кричали, плескали, кидали цветы к подножию памятника. Фараон облегченно вздохнул... Я так вспотел, как будто самолично устанавливал эту махину. проворчал он себе под нос. «Не ко мне!» Содрогающийся всеми жирными складками своего тела толстяк подбежал к трону и упал к ногам царя Египта. «Ты не смог выполнить мой приказ, не Сдвинув брови, проговорил фараон так громко, что все придворные услышали его слова. «И я теперь хорошо вижу, что ты не способен справиться с обязанностями» возлагающимися на тебя твоей должностью. Отныне ты не главный архитектор страны. Я назначаю на эту высокую должность, которая требует больших знаний и умения, Аминхотепа, сына Хапу. Он доказал, что отлично справляется со всеми обязанностями главного архитектора, а его первым заместителем будет приемный сын Эйе. Они смогут осуществить мои великие планы. «О, я несчастный!» — Небуненес стал посыпать голову пылью — — Я потерял должность, которую наследовал у отца и деда. Бедный мой сынок, он не займет место отца. — Уберите этого жалкого выродка прославленного рода, — брезгливо приказал Тутмос, глядя на жирную тушу, корчащуюся в пыли у него под ногами. — И запомните, отныне никто не сядет на место своего отца без нужных знаний и опыта. Запомните это все. А теперь пусть фиванский народ веселится. «Амон и дед мой смотрит на нас и радуется. Да принесем достойные дары нашим божествам!» Тутмос подошел к подножию памятника. Там со связанными за спиной руками на коленях стояли десять высокопоставленных пленников, захваченных при усмирении восстания в стране Ретену и в Северной Финикии. Жрецы Амона и жрецы Хатхор громко запели гимн во славу богов столичного города Фивы. Фараон взмахнул золотой булавой которую ему подал верховный жрец Амона Дуафу, и размозжил голову одному из покоренных азиатов. Фиванский народ радостными криками приветствовал первую и самую ценную жертву своим богам. Затем настала очередь остальных пленников. Мелкие царьки и князья Палестины, Финикии и Сирии, или стран Ретену, как называли их древние египтяне, с ужасом смотрели на эту назидательную сцену. Каждый из них мог оказаться на месте несчастных пленников, приносимых в жертву свирепым египетским богам. Когда подошла очередь последней человеческой жертвы, азиатские властители все, как один, упали лицом в пыль перед беспощадным и великим фараоном. Царь Египта поклонился статуе деда, сел на позолоченное кресло Паланкина, и черные рабы проворно понесли его по улицам столицы. Фараон возвращался в свой дворец. Большое распространение в Древнем Египте получили паланкины, богато убранные носилки, на которых знать возили по городу слуги. Трон царя тоже часто выносили на носилках. В особо торжественных случаях выносили паланкин с широким двойным креслом для царя и царицы. Торжественный выход фараона в город обставлялся с неимоверной пышностью. Как правило, фараон выезжал из своего дворца на паланкине, парадных носилках, Эти носилки представляли собой широкое кресло под балдахином с карнизом и четырьмя длинными ручками. Чтобы нести их, нужно по меньшей мере двенадцать человек. Боковины кресла украшали лев и сфинкс. Две крылатые богини были изображены на спинке, внизу укреплена скамеечка для ног с подушкой. Царские сыновья и высшие сановники государства спорили за честь нести парадные носилки фараона. Они защищали его от солнца зонтами из страусовых перьев и махали над ним опахалами на длинных ручках. Впереди обычно шла внушительная группа из царских сыновей и сановников, которые несли символы царской власти — скипетр, бич, посох и матыгу. Перед самими носилками шел обычно старший сын фараона, предполагаемый его наследник. За носилками следовали слуги и воины. Среди них те, кто становился рядом с фараоном во главе войска, когда он бросался в бой или преследовал диких буйволов. Один из них нес скамеечку — на которую Его Величество поставит ногу, когда будет спускаться на землю. Воины обычно вооружены булавами, щитами и копьями. Официальная часть праздника была завершена. Теперь пришло время повеселиться. На городских площадях возбужденные фиванцы усаживались за обильно накрытые столы, пиво лилось рекой, запах жареного мяса витал над огромным городом, до глубокой ночи в столице раздавались песни и крики подвыпивших горожан. Праздник удался на славу. И боги, и простые фиванцы были довольны великим и мудрым правителем Тутмосом IV.